Глава 6. Октябрь-декабрь 1917 года 25 октября в ночь в России совершилась революция. Нынче известно, что она победила, в те часы об этом никто не знал. Без 20.11 меньшевик Дан открыл заседание Второго съезда Советов. Одного из лидеров большевиков Владимира Ульянова, Ленина, на съезде не было, Он прятался в небольшой комнате рядом с залом заседаний. Кто-то принес матрас и подушки. Видно, предполагалось, что там будут спать дежурные Ленин. Бегал по комнате, подходил к двери, приоткрывал ее, заглядывал в пустой коридор, прислушивался, напрягая слух к далеким звукам, доносившимся из зала. Он хотел быть сейчас там, но в то же время полагал, что больше нужен партии живым. Ведь неизвестно, чем кончится переворот. В случае поражения снова предстоит эмиграция. Все важные центры Петрограда уже были заняты большевиками. Лишь в Зимнем дворце, под ничтожной охраной из 300 юнкеров и женщину-дарниц, продолжало держаться Временное правительство. Силы большевиков, стянутые к Зимнему, многократно превышали силы тех, кто его оборонял. Но командовали штурмом весьма неопытные проведения революции молодые люди – А отсутствие разведки порождало среди остановившихся на почтительном расстоянии от дворца солдат и красногвардейцев слухи о мощных и несокрушимых силах защитников Временного правительства. Как известно, революционные штурмы побеждают лишь тогда, когда превосходство революционеров исчисляется в сотни раз. Так было со штурмом Бастилии и с убийством Юлия Цезаря. Революционеры отважны только, когда видят вокруг себя значительную грозную дружественную толпу. Во всех иных ситуациях они скрываются за баррикады, дожидаясь, когда каратели возьмут эти баррикады штурмом. Само возведение баррикад – яркое свидетельство поражения. Владимир Ильич Ленин таился в пустой комнате, ожидая, когда из зала забежит кто-либо из его соратников и поделится впечатлениями о ходе съезда. Чем кончится съезд было трудно предсказать, несмотря на то, что большинство делегатов на нем поддерживало большевиков. Но это совсем не означало, что за большевиками большинство в стране, тем более подавляющее большинство. И меньшевики, а также социалисты-революционеры, которые были в меньшинстве, вовсе не были таковыми в стране. Все еще напуганный Корниловским мятежом, которого он не предусмотрел и не смог заранее должным образом оценить, Ленин, вопреки своей склонности к чистоте партийных рядов или лишь тактическим соглашениям с иными силами, которые нужно немедленно разрывать, как только к тому есть возможность, власть не делится. Незадолго до переворота выступил с призывом к объединению всех демократических сил в России. Он писал так. «Исключительно союз большевиков с ССРами и меньшевиками, исключительно немедленный переход всей власти к советам» сделал бы гражданскую войну в России невозможной, ибо против такого союза никакая буржуазия и начатая война немыслима, такая война не дошла бы до одного сражения». Набегавшись по комнатке, Ленин садился на подушку и утыкал обритый подбородок в ладони. «Что же они медлят? Именно сейчас нужно решать. Общий союз!» Его усталому, воспаленному мозгу чудились гвардейские дивизии, что спешат с фронта на спасение Временного правительства. В любой момент они могут ворваться в Петроград. И тогда снова бегство, снова ночевки в шалаше или закат жизни в швейцарской квартирке. Неужели те, что в зале, не найдут способа уговорить меньшевиков и эсеров на союз? Ленин, вскакивая с подушки, кидался к двери, осторожно высовывался, Он бы отдал полцарства, чтобы оказаться в зале, но полцарства у него пока не было. В это время по коридору спешил пан Теодор, который не хотел упустить исторический момент победы революции, хотя и сам лишь подозревал, что он будет историческим. Из-за белой двери выглядывал, прислушиваясь, невысокий, плотный, бритый, наголо человек». Пан Теодор с трудом узнал лидера большевиков Ульянова Ленина. «Владимир Ильич?» — спросил он. Тот поднял палец к губам, но в его движении не было страха, а скорее удовольствия мальчика, который играет в шпионов и надел на голову ведро, чтобы его не узнали. «Вы товарищ откуда?» — спросил Ленин. «Вы делегат?» «Нет», — сказал Теодор, — «я с фронта, я из военной группы». «Большевик?» Голова склонилась на бок, будто вопрос звучал «Человек ли он? Либо исчадие ада, некое животное, от которого можно ждать любой пакости?» «Большевик», — ответил Теодор, знавшись долгого опыта предсказателя, что своей жертве всегда надо говорить то, что она желает услышать. Гадание — это не попытка установления истины а попытка установления желанного мира в душе того, кому ты гадаешь. Человек всегда забывает несбывшиеся гадания, помнит же то, что сбылось. Любит он ту гадалку, которая может угадать его желание и поведать об их возможном исполнении. «Товарищ!» — не скрывал своей радости Ленин. «Принесите мне откуда-нибудь стакан чаю, один стакан». «Бутербода не надо. Мне все обещают, но никто не несет». Из зала донеслись аплодисменты. «Нет», — сказал Ленин, — «не там решается судьба страны. Все решается даже не перед Зимним дворцом. Все решается на подступах к городу. Как вы думаете, товарищ, станут ли солдаты на поддержку Временного правительства?» «Не думаю, Владимир Ильич», — сказал пан Теодор. «А я вот не уверен», — сказал Ленин. «У вас найдется гивеник? Вот, возьмите у меня». «Зачем?» «На чай?» «Могут не дать бесплатно. Вы же знаете русских». Раздобыв за три рубля в гардеробной, где бывшие швейцары и дворники, ожидая, пока успокоятся революционеры, гоняли чаи, целый чайник заварки и два стакана... Пан Теодор вернулся в маленькую комнату, где, сидя на матрасе, скрестив ноги в поношенных черных ботинках, его ждал Ленин. «Ого!» – обрадовался он. «Целый чайник. Не ожидал. А вы знаете, произвели на меня неблагоприятное впечатление. Этот тип, – сказал я себе, – никогда не принесет чаю. Никогда» типичный агент охранки и ленин засмеялся веселым заразительным искренним смехом где же вы батенька так разжились вы еще не знаете всего владимир ильич сказал улыбаясь пан теодор и вытащил из кармана целую горсть дешевых но в фантиках конфет забава это пих это настоящий пих воскликнул ленин он сам разлил чай по стаканам Они сидели на подушках на полу и искренне наслаждались горячим крепким напитком. Ленин был интересен Теодору. Он давно уже выделял его из числа большевистских лидеров, да и вообще русских политиков, полагая, что если ему не свернут голову соратники, то настоящих соперников у него в России нет. Он оказался на голову хитрее, решительнее, беспринципнее и гибче любого Милюкова или Керенского. Он понимал, что главное в политике — вопрос о власти. Он рвался к ней и, упуская ее, а это с ним не раз случалось в карьере, начинал метаться, яростно интриговать и энергично спорить и каждый раз возвращал себе главенство в партии. Он всегда умел быть старше иных, даже если иные родились раньше его на 10 или 20 лет. И вел себя соратниками так же круто и безжалостно, как с политическими врагами. Второе великое качество Ленина заключалось в том, что его ни на чем нельзя было подловить. Ни на деньгах, ни на славе, ни на женщине. Ему нужна была только власть. К остальному он был равнодушен. Как прикажете шантажировать, запугивать политического лидера, если он сидит на полу в необставленной комнате, пьёт из лакейского стакана пустой чай, искренне полагая, что купил его за гривенник, а мысли его заняты тем, что происходит в соседнем зале, что делается на площади перед Зимним дворцом, что творится на близких к Петрограду железнодорожных станциях, и притом ему глубоко интересен его собеседник, потому что он может высосать из него сведения Ленин давно понял, что его сила не только в характере, умении плести интриги и называть черное белым. Главное – информация, знание всего, что происходит в стране и в мире, желательно знание того, что творится в каждом человеке. Его русские коллеги и соперники были, как правило, ленивы и нелюбопытны. Ленин же всегда трудился.